Глава 44. Процесс снятия аппарата с ноги Эринола не приносит каких-либо болевых ощущений пациенту, анестезия зачастую не требуется. Но будьте готовы к тому, что некоторый дискомфорт все же будет присутствовать. В первую очередь я сниму кольца и штанги, затем отрежу один конец спицы и высуну ее из кости. После этого кожаные покровы обработаю дезинфицирующими средствами и наложу затвердевающее вещество – гипс объясняла я принцессе, а ее секретарь записывала все себе в берестянку, которая стала пользоваться популярностью в народе из-за своего удобства. После того, как я сниму гипс с ноги, вы пройдете курс массажа и лечебной гимнастики для установления нормального кровообращения и ускорения восстановления. Массаж вам будет делать помощница Неля, как и гимнастику. Я помолчала немного, сделала глоток воды и продолжила. Начинать ходить нужно постепенно, по следующей схеме. Две седмицы с двумя костылями. Седмицу с одним костылем. И еще одну седмицу с тростью. Наш сторож, а с недавнего времени мастер по специальным вспомогательным средствам для облегчения жизни пациентов с травмами, уважаемый Фэй, сделает их для вас по особому моему заказу. Очень удобными и красивыми. Хитро подмигнула я принцессе, и мне улыбнулись в ответ. За это время с Нолой мы крепко подружились, и если бы не посторонние люди, присутствовавшие при нашем разговоре, мы бы общались не столь официально и обязательно шутили и смеялись от души. «Приступим», — сказала я, направляясь к рукомойнику, который установили в одной из комнат в посольском доме, где проводились все манипуляции с ногой Эринолы. Кстати, центр города успели спасти. Бочки, заложенные на этих улицах, не успели поджечь. Разбойников отловили и уже давно повесили по решению суда. Мне до сих пор в кошмарах снились те печальные дни. Я тряхнула головой, отгоняя грустные мысли прочь. Лека Яроу, остановил меня Эр Шатиль, Не могли бы вы после снятия аппарата с ноги уважаемой Эринолы зайти ко мне в кабинет? У меня для вас интересные новости. Я пожала плечами и сказала: Я никуда не спешу, конечно, я к вам зайду. Уважаемый Исси, «Вас ко мне проводит, кивнул Эр Шатиль и удалился. Со времени пожара прошло два месяца. Вовсю шли строительные работы по восстановлению города. Новым владетелем земель по наследному принципу стал Эр Джейк. У меня с ним недавно состоялась встреча, на которой мы обсуждали возможность строительства лекарской школы. А также он сам затронул тему личных отношений. «Все еще помню наш диалог». «Яра, я давно с вами хотел поговорить на тему моего к вам отношения». Посмотрел он на меня и грустно улыбнулся. «Я сначала влюбился в вас, как подросток, но потом я много времени проводил в лечебнице и часто я с детьми занимался вместе с Лекой Тильдой. И, в общем...» Засмущался он, а я ободряюще улыбнулась. Джейк благодарно кивнул и продолжил. «У нас с Тильдой оказалось много общего. Мы стали все чаще проводить время вместе». «Я вчера сделал ей предложение, и она дала свое согласие стать моей женой», — радостно закончил мой друг. «Примите мои искренние поздравления», — воскликнула я в душе, радуясь, что не пришлось обижать парня в случае, если бы он признался мне в каких-то трепетных чувствах. «Яра, вы не будете против, если я буду называть вас своим другом?» — спросил Джейк. «Почту за честь», — серьезно кивнула я, и мы одновременно весело беззаботно рассмеялись. Что же касается моих отношений с Риком и Николасом? но тут все как-то непонятно. Ник исчез через пару недель после пожара, даже не попрощался. Мне было обидно, но свои переживания я спрятала глубоко внутри. А Рик усердно наверстывал учебную программу с Леком Свеном. И завтра у нас с ним состоится первое индивидуальное занятие. За этими мыслями я аккуратно сняла чрезкостный компрессионно-дистракционный аппарат Элизарова с ноги принцессы. Обработала раны немного поговорила с Эри о погоде и, дав последнее указание на сегодня, попрощалась и вышла из процедурной. За дверью меня ждал Исси, который отвел меня к Эру Шатилю в кабинет. «Яра, девочка моя, присаживайся», сказал Эр Шатиль, когда мы остались наедине. «У меня есть новости для тебя. Помнишь, я отправлял запрос в твою страну, Империю Пир?» «Да, помню. Но вы тогда вроде ничего не узнали», удивленно спросила я эр как обычно, пожевал нижнюю губу и продолжил. «Дело в том, что по приказу Лисы Нолы был сделан еще один запрос. И вот что наш человек обнаружил Эршатиль сложил пальцы в замок. «Яроу, ты наследница древнего обедневшего рода Дероссов. Близких родственников у тебя уже не осталось. Тебе в наследство не осталось ничего, кроме родовитого имени и долгов. В обмен на возможность сохранить хоть немного своей земли, и закрыть долги, твой отец, Эр Рос, заключил сделку с Эром Лошалем. Но ты сбежала, твоего отца упекли в долговой дом, где он и скончался. Остаток твоих родовых земель перешли в собственность казны». Эр Шатиль замолчал, давая мне время переварить услышанное. «Эр Шатиль, чем все это может обернуться для меня? Еще долги есть?» «Да, Яра, еще есть незакрытые долги». А Эрла Шаль вас все еще ищет и горит желанием на вас жениться. Я так догадываюсь, что я сбежала именно из-за нежелания выходить замуж? Я предполагаю, что это могло быть одной из ваших главных причин. Эр Шатиль грустно улыбнулся. Ваш жених – пожилой мужчина и неприятная личность, добил он меня. Примечание автора. Гипс – типичный осадочный минерал встречается в пластах осадочных пород в форме чешуйчатых, волокнистых или плотных мелкозернистых масс, бесцветных или белых кристаллов, иногда окрашенных захваченными ими при росте включениями и примесями в бурые, голубые, желтые или красные тона. Гипс после добычи и переработки широко используется в промышленности, строительстве, ремонте, медицине, как скульптурный материал и т.д. Обожженный гипс применяют для отливок и слепков, барельефы, карнизы и т.д. Как вяжущий материал в строительном деле. Гипсовым раствором скреплены блоки пирамиды Хеопса. Скульптурный гипс, так же как и медицинский, характеризуется чистотой и хорошим помолом. Заливка гипсовой кашицы при переломах упоминается в трудах арабских ученых IX-XI веков. Гипсовая повязка – Медицинская затвердевающая повязка, приготавливаемая с использованием гипса. Первым успешно применившим для этих целей гипс был русский хирург Карл Гибенталь, 1811 год. Позднее голландский хирург Матейсон, 1851 год, усовершенствовал технологию и стал применять повязки из ткани, предварительно натертой сухим гипсом и затем смоченными губками. В 1853 году Ван де Лоу усовершенствовал этот метод, предложив ткань, натертую гипсом, смачивать водой до наложения повязки. Современная гипсовая повязка представляет собой гигроскопический бинт, просыпанный гипсом, выпускается промышленно в герметичной упаковке.